И царевич развернул донесение старого австрийского резидента в Петербурге Плеера. «Сказывают здесь под рукой, — писал Плеер, австрийский представитель, что царевич близ Данцига схвачен был царскими людьми, отвезен он в монастырь и неизвестно, жив или умер. Другие говорят, что он ушел в земли императора Германского и нынешним летом приедет к матери своей. Гвардейские полки, что в большей части из дворян составлены, з а м ы с л и л и поэтому с прочими войсками в Мекленбурге учинить бунт, царя убить, царицу же к а т е р и н у с детьми привести в Россию и послать в тот же самый монастырь, где теперь живёт прежняя царица. Старую же царицу хотят освободить и правление вручить царевичу Алексею. Вот так новости. Аж дух захватывает. «А в Петербурге все готово к бунту», — читал дальше царевич, — «знатные и незнатные русские все говорят одно, что теперь нет их детям другого ходу, кроме презренного пути, либо в матросы, либо в корабельные плотники, сколько бы они ни учились, сколько бы ни тратили денег на иностранные языки». Говорят они, что в с ё их имущество дотла разорено налогами, постоями солдат до да рабочих скрепостей, с верфи до да сгавани. А царь обо всем этом знает и прислал Меньшкову приказ обо всем разведать да сообщить ему список тех, кто часто с царевичем виделся и с ним в добрых намерениях состоит. Бегут у царевича перед глазами строки резидентского письма. От радости слеза бьет, глаза застилает. Скоро, скоро будет он свободен, дело к тому идет. Скоро он в Москву въедет, как всея Руси царь. А Фросенья-то м е л е н ь к а я тут же стоит, на него радостно смотрит, Понимает, что большую радость бумага принесла. о б н я л ее царевич Алексей Петрович. Эх, лапушка, яблонька, ну уж скоро! Скоро, а ну, дай-кась венца.